Глава 14. Родственники На Мэроу ходит много легенд и мифов о том, что есть истинное создание матери и отца, что в нашем мире есть те самые первые и сильные существа. Но я не встречала никого, кто бы видел их вживую. Уже на закате десятого дня мы оказались у подхода к поселению, где живет семья Эмита. Еще издалека я увидела высокий, непроходимый деревянный забор. Я удивилась, ведь все поселения, что мы встречали, отличались тем, что внутрь может попасть кто угодно. А это место огорожено высокими столбами, сверху дерево спилено и представляет собой острые пики. Для чего это нужно? Чтобы враг не напал? Не хочу расстраивать того, кто все это придумал, но дерево отлично горит. Будь враг немного умнее, то поджег бы забор и окружил поселение стеной огня, и тогда жители окажутся не под защитой, а в смертельной ловушке. Подъезжаем к воротам, ворон взмывает ввысь и скрывается за стеной. Останавливаемся, поднимаю голову и замечаю, что на нас сверху смотрит мужчина, длинная рыжая борода и гладкий череп. «Чего вам?» – спрашивает он. И как объяснить ему, для чего мы сюда пришли? По словам Эмита, это именно то место, где должен располагаться дом его матери. «Мы пришли к Эмит Нейму, охотнику», — говорю я. Мужчина немного свешивается вниз и спрашивает. «Ты охотница, что ли?» «А по мне этого сейчас и не скажешь. Я по-прежнему облачена в уродское и неудобное платье служанки королевы змей». За наше короткое путешествие я украла уйму всего, но вот до одежды дело так и не дошло. «Да», – отвечаю я. Мужчина вроде как начинает улыбаться, но из-за растительности на лице это не очень распознаваемо. «Наши двери всегда открыты для охотников. Но Эммета сейчас нет в поселении. Я знаю». Предательское сердце снова сжимается, а подлая птица возвращается из поселения и снова пытается сесть мне на руку. В этот раз мне даже не приходится махать руками. Ворону достаточно моего гневного взгляда, чтобы он убрался куда подальше. Снова возвращаю внимание на стража и спрашиваю, покажешь его дом? Мужчина кивает и скрывается из виду. Через минуту тяжелые ворота поднимаются и мы входим на территорию. Жизнь в поселении кипит. Множество людей ходят и занимаются обычными делами. Мужчина, что разговаривал с нами, по-прежнему стоит наверху, смотрит в сторону и кричит. «Мариэль, проводи охотницу к дому Эмита! Из толпы выныривает девчушка. Ей примерно десять алых лун, темные распущенные волосы, легкое платье и босые ступни. Она не говорит нам ни единого слова, машет рукой в зазывающем жесте и скрывается в толпе. Слезаем с лошадей и ведем их под узцы. Стараюсь не потерять девочку из виду, но она очень быстро мелькает между хибарами и в итоге выходит к большому дому. Он тут не один настолько огромный. Их несколько, три этажа в высоту, все в резных узорах. «Тут мой папа жил?» – спрашивает Аргас скорее всего отвечает колум если это дом эмита то он жил в достатке с высокого крыльца к нам навстречу спускается женщина ее когда-то темные волосы тронула печаль седины она среднего роста и телосложения я бы сказала что эта дама обычная но ее выдают глаза я уверена что это именно та женщина что воспитала и вырастила эмита В ее голубых глазах столько доброты и заботы, она смотрит на нас и подносит руку к груди. «Эммет», — с печалью спрашивает она, — «я могу только отрицательно покачать головой». В глазах женщины скапливаются слезы. Она смаргивает их и говорит, «Я почувствовала, что его больше нет». Как она могла это почувствовать? От женщины не исходит запаха магии. Она не прибегала к магическим вещам долгое время. Ворон снова проносится надо мной и подлетает к хозяйке дома, которая медленно оседает на ступени крыльца. Сказать, что она расстроена, ничего не сказать. Ее глаза полны печали и скорби. Рука так и покоится в районе сердца. Ворон садится рядом с ней, и она с грустью смотрит на птицу. Какое-то время все выдерживают тишину. Мама Эмита приходит в себя, утирает дорожки слез и встает на ноги. Женщина смотрит на Аргаса, и, несмотря на слезы в глазах, на ее губах появляется улыбка. Это Аргос, говорю я, сын Эмита, заканчивает за меня хозяйка большого дома. Он похож на него. Ты красивый. Спасибо, мэм! Ха! «У сопляка есть манеры? Мэм!» «Не мэм я тебе. Называй меня бабушкой Лилией», искренне говорит женщина. Улыбается еще шире и добавляет. «Ты дома, малыш!» Вот я и исполнила свой долг. Я вернула ребенка в семью, которая позаботится о нем, будет любить и оберегать. Но смотря на пожилую Лилию, я понимаю, женщина не сможет и минуты противостоять Королеве змей. А где моя мама? спрашивает Аргос. Она снова спит, отвечает Лилия. Почему? интересуюсь я. Лилия спускается с двух оставшихся ступеней и говорит. В наступление алой Луны она пришла в себя и была крайне агрессивна. Именно в тот момент я узнала имя своего внука. Она говорила, что Аргаса похитили ликаны и хотят продать его кому-то. Мы с моим старшим сыном не могли успокоить безутешную мать, она не слушала и не воспринимала, что Эмит уже отправился на поиски Аргоса. Она кричала и вопила, а потом и вовсе пыталась сбежать, и мне пришлось усмирить ее. Но только Алая Луна ушла с небосвода, мама Аргаса снова уснула. Это заклятие, я не знаю, как его снять. Элимор, мой старший сын, приводил уже многих магов, но их силы всегда было недостаточно. Никто так и не смог разбудить ее. Из рассказа Лилии я вообще не понимаю, какую часть истории мать Аргаса выдумала. Ликанов рядом с Аргасом не было. Возможно, бедняжка и вовсе сошла с ума. Помутнение рассудка случается, и это одно из самых печальных зрелищ. Миланта выходит вперед и говорит. «Я могу попробовать». Тут я даже противиться не стану. Не хочу, чтобы вслед за отцом Аргос еще и матери лишился. Да и нам нужен отдых. Пока Миланта будет возвращать из сна мать Аргаса, мы сможем воспользоваться гостеприимством и как следует отдохнуть перед очередной дорогой. «Спасибо тебе, охотница, что вернула моего внука домой», — тихо шепчет Лилия. «Если бы ты знала, что я отняла у тебя сына, ты не была бы так радушна и добра». Это было желание Эмита. Я просто довела ребенка ничего более. Женщина выпрямляется и представляется. Мое имя Лилия. Могу ли я узнать ваши имена? Колум, Миланта, я Эва. Проходите в дом. Как все просто. Поднимаясь по ступеням, я не могу позволить себе полюбоваться красотой, которая окружает дом. Я на стороже. Жду угрозу. Кажется, я больше не могу. Спокойно выдохнуть и буду постоянно думать о том, что за очередным поворотом меня ждет смерть. Входим в широкий коридор. Из него идут три дверных проема. Дверей нет. Из коридора выходим в просторный холл. Все чисто и уютно. Огромный стол в центре, стулья по бокам от него. В стене огромное окно, из которого я вижу волны океана. В углах холла стоят огромные вазы, с розовыми бутонами цветов. Аромат замечательный, спокойный и приятный. В этой зале Эмит постоянно собирался со своими друзьями-охотниками. Они долго заседали тут и решали проблемы, сообщает Лилия, а потом ее лицо становится немного лукавым, и она добавляет. А также устраивали гуляния мальчишки, что с них взять. При упоминании Эмита сердце сжимается, но внешне я никак не показываю того, что слова Лилии меня как-то задели. Проходим дальше, оказываемся в очередном коридоре. Слева расположены три комнаты. Это крыло для гостей, прошу, располагайтесь, а я пока попрошу приготовить ужин. Аргас, не хочешь сходить со мной? Я напрягаюсь, но мальчишка забирает свою руку из ладони Колума и следует за Лилией. А что, если она не та, за кого себя выдает? Если это снова какие-то игры нареченной, если Аргаса обидят, он дома, — говорит мне Колум, заметив мой взгляд, направленный в спину удаляющейся Лилии и Аргаса. Он больше не твоя забота. А я так не считаю. Почему-то. Расходимся по комнатам, и я понимаю, насколько устала. Устала от погони за кем-то и от кого-то, от данных слов и их исполнения, от жизни без жизни. Устала от всего и сразу. Падаю на широкую кровать. О, матерь, я уже и не помню, когда последний раз спала в обычной кровати. Когда я могла позволить себе расслабиться на минуту? Да кого я обманываю? Я и сейчас напряжена. Передо мной неизвестность – и я не знаю, как рассказать Лилии о том, что отныне на ее хрупких старческих плечах лежит забота о мальчике, которого разыскивает королева соседних земель. Женщина не справится, но у Эмита есть старший брат, вот с ним-то мне и нужно поговорить. Он мужчина, который отвечает за эту семью. Аргас – его забота. Спустя час после того, как садится солнце, за нами приходит Лилия. Мы направляемся в холл с огромным окном, которое сейчас закрыто. Подхожу к столу, и мой желудок сводит судорогой от изобилия пищи. Тут и мясо, и хлеб, и какие-то каши, и кубки с напитками. Пару минут наблюдаю, как Лилия и Миланта уплетают еду, и только потом приступаю к своей порции. Краем глаза замечаю, что колум не ест. Он не привык употреблять пищу вместе с остальными. Мне становится его жаль, но я терпеливо дожидаюсь, когда он сам берет ломоть хлеба и аккуратно от него откусывает. Колум справится, если уж он пережил издевательство Шрама, то и отсутствие маски на лице перетерпит. Наполняя желудок, Колум разговаривает с Лилией, и та сообщает, что в ближайшие дни в дом должен вернуться ее старший сын. Решаю дождаться его и сообщить мужчине, который сможет защитить Аргаса, кто именно идет по пятам ребенка. По словам Эмита, его старший брат не отличался исполнением долга. Он долгое время отсутствовал, но выбор у меня невелик. Я не могу забрать Аргаса с собой, я ему никто, да и его мама здесь. Надеюсь, что Элимор воспримет новость об Аргасе как минимум адекватно. Лилия рассказывает истории об Эммите. Она говорит о нем с легкой печальной улыбкой на устах. Она рассказывает про своего мужа, которого уже нет в этом мире, а также упоминает, что завтра сделает прощальную службу по Эмитнейму. Она ждет нас в доме матери и отца на рассвете. После ужина мы снова расходимся по комнатам. Но Лилия предупреждает, что к каждому из нас придет портниха. Она снимет мерки для одежды. Это будет подарок Лилии нам за то, что мы вернули ребенка домой. Сняв с нас мерки, в комнаты нам приносят воду и деревянные лохани. Чистые и сытые мы ложимся спать, и в момент, когда сон затаскивает меня в свои сети, я чувствую, как нить данного мною принцу слова натягивается. Открываю глаза и долго смотрю в потолок. Я даже готова молить матери и отца, чтобы больше никогда не встретить Равка на своем пути. Но слово не обманешь, и эта тонкая, но прочная нить натягивается, а значит, что принц уже ближе, чем я могу предположить, и он хочет получить обещанное.